Было около двух часов. День стоял холодный, ясный. Они обошли «М», над которым, как всегда, не смолкал сводящий с ума свист, треск и грохот снарядов. В окопах, огибающих высоту девяносто один, им повстречались двое раненых, обросшие по пояс в грязи. Один с перевязанной головой нес каску в руке. У другого левая рука в шинели болтался пустой. Рука от кисти до плеча в нескольких местах забинтована. Они о чём-то хмуро, сосредоточенно разговаривали и не обратили внимания на Эванса с его вестовым. У Интерборнд слышал, как один сказал: "Я два раза говорил этой сволочи, новому офицеру, на дьявола, говорю, нам тащиться в тот сволочный окоп. Там какую-нибудь сволочь наверняка подстрелят. Сволочим, и больше никто", отозвался другой. Эвенс и Уинтерборн остановились на вершине холма у старой передовой, чтобы отдышаться немного. Я огляделись. Голубое небо пестрело пушистыми клубками шрапнельных разрывов. Артиллерия била по трём вражеским аэропланам. На М, лежавшей у их ног, с грохотом сыпались тяжёлые снаряды. Дальше простиралась серо-зелёная равнина, усеянная пятнами разрушенных селений. Иссечённая длинными кривыми шрамами окопов, чётко выделялась широкая извилистая полоса ничьей земли, перепаханная обстрелами до того, как обнажился пласт мела. Видны были вспышки тяжёлых орудий и разрывы вражеских снарядов на перекрёстках дорог и вокруг позиций английской артиллерии. Машина с красным крестом, переправлявшая раненых с перевязочного пункта пробиралась через М и преследуя её по пятам, на дороге рвались наряды полевой артиллерии. Эвенс и Уинтерборн не сводили глаз с этой машины. Хоть бы ей удалось уйти невредимой. Два раза её скрывал чёрный дым разрывов, и они уже не надеялись вновь её увидеть. Но она появлялась опять, подскакивая и переваливаясь на выбоинах. И под конец скрылась из виду в той стороне, Где начиналась железная дорога? Ах, негодяи, как я рад, что они её не накрыли, сказал Уинтерборн, вылезая из окопа. Ну, знаете, заметил Эвенс. Под красным крестом переводят не только раненых. Это хитрость известная. При свете дня они без труда нашли новую передовую. В окопах на старых немецких указателях были наспех нацарапаны английские надписи. И даже странно показалось как это они минувшей ночью сбились с дороги. Всюду было полно пехоты, кто стоял на посту, кто примастился с горбись на краю ступеней. Многие лежали в узких и длинных точно могилы нишах, вырытых в стенки окопа. Эванс и Уинтерборн разыскали командира, и он провел их к тому месту, где надо было копать новый ход сообщения. Обернувшись, Чтобы ответить Эвансу на какой-то вопрос, Винтерборн сильно стукнул прикладом одного из спящих в нише. Тот не пошевелился. Крепко спят ваши ребята, заметил Эванс. Да, устало отозвался офицер. Но может быть, он не спит, а умер? Санитары выбились из сил, не успевают выносить мертвецов. Тут и спящие, и убитые. Надо обходить всех подряд и каждому давать пинка иначе не отличишь. Примерное направление нового окопа, который предстояло отрыть, было намечено заранее. Он должен был соединить прежнюю передовую немцев с воронкой от мины Конгрива, где пока устроили склад боеприпасов. Грохот разрывающихся снарядов приветствовал их, когда они вышли осмотреть это место. Не завидую я вам. «Не слишком приятно будет тут работать», — сказал пехотный офицер. «Это, пожалуй, самое скверное место на высоте девяносто один. Боши бьют по этому участку день и ночь. Ваш полковник разругался из-за этого с самим бригадным, но наши ребята совсем валятся с ног, не могут больше копать». Дружно разорвались еще несколько снарядов. Трах-тах-тах! Пополз едкий, вонючий серо-зеленый дым — Это будет называться траншея Нерона, прибавил офицер на прощание. Сами видите, от угля и шлака всё чёрно, как на пожарище. Ну до свидания, счастливо. Да, смотрите, берегитесь газа. Работы в траншее Нерона оказались поистине пыткой. Немцы очень точно засекли это место и яростно обстреливали сапёров. Стреляли частыми залпами. 5 минут тишины были уже долгой передышкой. Эванс с Уинтерборном и Хьюм со своим вестовым безустали обходили сапёров, которые тревожно, торопливо работали в темноте, спеша устроить себе хоть не глубокое укрытие. Когда снаряды рвались близко, люди падали на землю, съёживались в комок. При свете первого утра обнаружилось, вместо того, чтобы отрывать, как положено, 3 ярда окопа. Каждый попросту копал яму, в которую мог бы забраться сам. В иные ночи огонь был такой неистовый, что Эванс на время отводил людей в старые окопы. Среди саперов были раненые и убитые. А потом немцы начали упорно методически обстреливать разрушенные деревни близ английской передовой химическими снарядами. Это началось на вторую же ночь работ в траншеи Нерона. С высоты девяносто один... Сапёры заметили, что огонь противника усилился. И на обратном пути, когда проходили через М, снаряды непрерывно свистели над головой. Но странное дело, разрывов не было слышно. Наверное, бьют по тылам, сказал Эванс. Может, теперь начальство призадумается и перестанет засыпать на своих дурацких бумажонках. Но, подходя к посёлку, они по звуку поняли, что снаряды должны падать очень близко. Вскоре они услышали и привычное вз, но за ним вместо треска и грохота следовало совсем непривычное глухое пф. Не может быть, чтобы они все просто не разрывались, сказал Уинтерборн. Ещё один снаряд упал совсем рядом с обруствором. Снова послышалось непонятное глухое шипение. И тотчас в воздухе странно запахло, как будто свежескошенным сеном, только острее. Эвенс и Уинтерборн принюхались и крикнули в один голос: "Фасген, газ!" Поспешно, неловкими руками, сопёр она натянули маски и пошли дальше, спотыкаясь почти о щепью. Эвенс и Уинтерборн выбрались на дорогу и подошли к посёлку. Химические снаряды градом сыпались на посёлок, на их жилища. Взз-пф-пф. -вз на мгновение оба сняли маски, в воздухе стоял едкий запах фосгена. Эванси и Винтерборн стояли у конца окопа, помогая полуслепым в противогазах сапёрам выбираться наружу. Одна за другой шли мимо нелепые фигуры: резиновые маски вместо лиц, огромные мёртво поблёскивающие очки, длинных обод, протянувшихся к коробке, точно погибшая души, искупающая в новом аду какой-то чудовищный грех, подумал Сю Интерборн. Входя в подвалы, он видел, что свет всё же просачивался внутрь. Двух солдат, наглотавшихся газа, унесли на носилках. Лица у них были страшные, на губах пена. Химический обстрел продолжался, пока не рассвело. У Интерборн уснул, чуть сдвинув маску противогаза. До этого дня, ложась спать, все они вешали противогазы на гвоздь или клали вместе с остальным снаряжением. Опыт этой и следующих ночей приучил их спать с коробкой противогаза на груди и с маской под рукой. Когда рассвело, опять открыла огонь тяжёлая артиллерия. У Интерборн проснулся от того, что один снаряд разорвался совсем рядом с его погребом. Он долго лежал на полу, прислушиваясь к треску и грохоту. Слышал, как два ещё кое-как державшихся дома разлетелись вдребезги от прямого попадания и сразу же подумал, а целые ли погреба? Оказалось, разбиты. По счастью, в них никого не было. Вскоре немцы перенесли огонь ярдов на 500 влево и начали обстреливать какие-то артиллерийские позиции. Обрадовавшись затишью, Уинтерборн решил умыться. Он выбежал из погреба в рубашке и противогазе, с брезентовым ведром в руках и увидел, что водоразборная колонка Рядом с его домом разбито прямым попаданием. Он знал, что правее шагах в 300 есть ещё воронка. Правда, ему не случалось ходить в ту сторону. Утро и на этот раз было холодное, но солнечное. В небе всюду белели неизбежные облачка оскол корнельных разрывов. Он уже так привык к ним, что просто их не замечал. Изредка сверху доносился далёкий Еле уловимый треск пулемётной очереди. Слабый отзвук войны, идущий в воздухе. Уинтерборн знал о ней почти так же мало, как те, кто оставался в Англии, а войне на суше. Он снял маску и осторожно принюхался. Дул свежий ветер, и хотя запах фосгена ещё чувствовался, серьёзной опасности явно не было. Уинтерборн решил не надевать маску. Земля была изрыта глубокими каноническими воронками тяжелых снарядов и сплошь, точно оспой, изъедена мелкими впадинами от снарядов химических. Он нашел неразорвавшийся снаряд и с любопытством его осмотрел. Бурая оболочка, калибр примерно 6 дюймов. В этой части поселка дома стояли реже, и в погребах никто не жил. Верх почти у всех домов снесло, но первый этаж кое-где уцелел — На ходу у Интерборд заглядывал во все дома подряд. В первом обои давным-давно отстали и свалились на пол комьями заплесневелой бумаги. Всюду битый кирпич и черепица, обломки балок, дранка, рассыпавшаяся в пыль штукатурка. Из всего этого мусора торчали какие-то остатки изломанной мебели, искрёженная железная кровать, лохмотья, которые некогда были одеждой. Пошарил в кругом, он нашёл фотографии, письма. Бумага истрела, чернила выцвели. Сломанные игрушки, осколки цветочных ваз, атласное подвенечное платье всё в грязи и пыли. Фотофлёрдоранж. Он стоял, опустив голову, и смотрел на эти жалкие осколки чьих-то разбитых жизней. Машинально закурил и тотчас отшвырнул сигарету, она отдавала фосгеном. Слабо пробормотал он: "Германия превыше всего. Боже храни короля". Следующий дом пострадал меньше других, и грубые деревянные ставни ещё держались на петлях. У Интерборн заглянул в щель и увидел, что внутри нет ни мусора, ни обломков, но всё сплошь заставлено какими-то деревянными предметами. Заслонив глаза ладонями, он посмотрелся пристальнее. Сплошными тесными рядами стояли деревянные кресты. На ближайших он разглядел выведенную краской надпись «До почиет в мире». Ниже оставлено место для имени, а еще ниже номер одного из батальонов его дивизии. Текущий месяц, год и место для числа. «Какая предусмотрительность», — думал Уинтерборн, наполняя у колонки ведро и фляжку. Весь ходно организована эта война. К 9 часам за ним пришёл денщик Эванса. Приказано явиться немедленно в полной боевой готовности. Усталый и сонный Уинтерборн навтючил на себя снаряжение, вновь застегнул лямку противогаза, скинул на левое плечо винтовку со штыком. Он ждал вместе с денщиками. Кто-то из них протянул ему кусок хлеба, обмакнутый в сало. Немного погодя, Из столовой вышел Эвенс, и они двинулись в путь. Мне надо повидать командира роты минёров, сказал Эвенс. Будет новая работа на высоте 91. Это левее траншеи Нерона, и дальше придётся ещё полчаса тратить на дорогу. Уинтерборн решил, что сейчас самое время высказать кое-какие свои соображения. Надеюсь, вы ничего не будете иметь против сэра, если я скажу, Это, конечно, не жалоба, просто я много об этом думал. Но, ну, ну, слушаю. Видите ли, сэр, мне кажется, нас расквартировали в посёлке, а не прямо на передовой для того, чтобы мы могли лучше отдыхать и приходить на работу со свежими силами. Но ведь из-за этого ничего не получается, особенно в последние 2 недели, и похоже, дальше будет ещё хуже. Мне кажется, нам было бы куда лучше разместиться в укрытиях резервной линии. Мы дважды в день делаем длиннейший переход по грязи. Нам достаётся, когда немцы обстреливают транспорт и кухни. На передовых мы тоже всю ночь под огнём. На обратном пути тоже под огнём и возвращаемся на квартиры, где полно газа, потому что 20 часов в сутки немцы бьют не только обычными снарядами, но и химическими. Наши погреба не защита от прямого попадания. Сырости в них больше, чем в блиндажах, и не светлее. И крыс не меньше. По передовым больше бьют миномёты и лёгкая артиллерия, но тяжёлая артиллерия их почти не задевает. Мы могли бы разместиться в блиндожах хотя бы 15-футовой глубины и спали бы. А в погребе каждые 10 минут просыпаешься, потому что рядом падает чемодан. Мы теряем понопрасным много людей, сэр. Я сейчас проходил мимо кухни, и повар сказал: что один из его помощников ночью отравился газом. И старшина сегодня совсем зеленый, тоже, видно, наглотался. «Вы не могли бы сделать так, чтобы нам перейти ближе к передовой, сэр?» Эванс призадумался. «Пожалуй, вы правы. Но перевезти туда людей я не могу, это не в моей власти, а жаль. Попрошу майора доложить об этом полковнику. Все, что вы сказали, совершенно справедливо». На прошлой неделе у нас во время работы убито и ранено 8 человек, а по дороге на передовую и назад 12. Но только ведь скоро большое наступление, и, наверное, перед ним не останется ни одного блинджажа свободного. У Интерборн ощутил прилив гордости. Эванс не отмахнулся от него, не высмеял. А тот, помолчав немного, спросил: "Кстати, у Интерборн, вы никогда не думали о производстве в офицеры?" Видите ли, сэр, мне об этом ещё в Англии говорил адъютанту учебного батальона. Думаю, что ему писал мой отец. Отца это очень волновало. Почему же вы не подали рапорт? Настал черёд у Интерборна призадуматься. Трудно объяснить, сэр. Причин много. Они вас, пожалуй, не убедят, но у меня было да и есть такое чувство, что я должен остаться рядовым на передовой. Я предпочёл бы попасть в пехоту. Но сапёры как будто к ней ближе всего. Знаете, начальство довольно часто подбирает желающих учиться и получить офицерский чин. Если хотите, в следующий раз я вас внесу в список, и майор отрекомендует вас полковнику. Благодарю вас, сэр. Я подумаю. Прошла ещё ночь, за ней другая, третья, четвёртая. А большого сражения всё не было. И никуда их не перевели. Каждую ночь они под огнём отправлялись на передовую, под огнём работали, под огнём возвращались и попадали под дождь химических снарядов. Каждый день по нескольку часов вынуждены были проводить в противогазах. Спали урывками, и уснуть было страшно. Как знать, проснёшься ли? Как человек, приближённый к Эвенсу, да притом образованный, у Интерборн оказался в положении двусмысленном и неловком. Всё чаще Эвенс поручал ему то, что обычно входит в обязанности унтер-офицера. А у Интербурн, с присущим ему чувством долга, добросовестно исполнял любое поручение. Однажды ночью была назначена газовая атака, возмездие немцам за непрерывный обстрел химическими снарядами. Всем офицерам хотелось на это посмотреть. Обстрел должен был начаться за час до рассвета, а значит, Пришлось бы либо одному из офицеров отвести на квартиру всю роту, либо продержать сапёров 2 часа лишних на передовой. И тогда они попали бы под ожесточённый артиллерийский огонь, который, конечно, непременно в ответ мстку откроют немцы. Эванс распутал этот узел очень просто. Он послал за Уинтерборном. Уинтерборн, мы хотим задержаться и поглядеть на представление. Может быть, вы отведёте роту Я скажу сержанту Перкинсу, что это поручено вам, но, разумеется, все распоряжения отдавайте через него, а потом вернетесь и доложите мне. Слушаю, сэр. Британская газовая атака не состоялась, зато противник устроил серьезную по тем временам химическую бомбардировку. В ту ночь он выпустил около 30 тысяч химических снарядов. Большинство их обрушилось на посёлок, где квартировали сапёры, и вокруг него. Последние полмили им пришлось идти в противогазах, и Уинтерборн боялся, что вообще не доведёт роту. Он отыскал заброшенный, но довольно глубокий окоп, который пересекал посёлок и доходил почти до самых солдатских жилищ, и вместо того, чтобы идти улицей, повёл роту этим окопом. Так было немного дальше, зато безопаснее. Вокруг градом сыпались снаряды. И он не желал терять людей. Вдвоём с сержантом Перкинсом они благополучно довели роту. "Ну, спокойной ночи, сержант", сказал Уинтерборн. "Мне надо вернуться на позицию и доложить мистеру Эвенсу". "Ни уж то опять туда пойдёшь". "Да", мистер Эвенс приказал. "Вот это да. Ну, спасибо, что он мне не приказал". Уинтерборн Надел противогаз и ощупью выбрался из погреба, где стояли саржанты. Было тепло, тихо, сыро и очень темно. Для обстрела химическими снарядами ночь самая подходящая. Чуть заметный ветерок тянулся со стороны вражеских позиций. Надо было тащиться по грязи длиннейшим окопом либо пойти дорогой, где ничего не защищало от обстрела. Поколебавшись, Уинтерборн спустился в окоп. В противогазе он почти ничего не видел и боялся заплутаться. Жутковато было одному ощупью пробираться по безлюдному окопу, когда вокруг без счета свистели и рвались химические снаряды. То и дело они шлепались в нескольких шагах от него. Три раза он спотыкался и падал в воронки, вырытые снарядами уже после того, как он проходил тут со своей ротой. Добрых полмиля он шел сквозь облако газа, не шел, а еле плелся в грязи, в темноте, спотыкаясь и с трудом нащупывая дорогу. И не было этому конца. Он держался левой рукой за стенку окопа, а правую протянул вперед и думал только о том, как бы не сбиться и не налететь на что-нибудь во тьме. Наконец зона обстрела осталась позади, и он решился на миг выглянуть из-за маски. И тут же почувствовал, что дышать нечем. Воздух отравлен фосгеном. Ощепён прошёл ещё ярдов 200 и повторил попытку. Запах газа был ещё силён, но Уинтерборн решил рискнуть и снял противогаз. Теперь он видел сносно и пошёл быстрее. До рассвета оставалось около часа, когда он предстал перед Эвансом. Противник сыплет химическими сэр, доложил он. Бьёт по нашему посёлку и на полмили вокруг. Поэтому я так задержался. Вся местность заражена фосгеном, Эванс присвистнул. А мы тут, по правде сказать, выпивали в блиндаже с пехотными офицерами. И кое-кто хватил лишнего. Тогда лучше дождаться рассвета, сэр. Если выйти в окоп, вы и сами услышите, снаряды так и летят. Я вам верю на слово, но майор требует, чтобы мы возвращались сейчас же. Оказывается, никакой газовой атаки не будет. Помогите ко мне их довести. Слушаю, сер. Майор был совершенно трезв. Иванс превосходно владел собой. Но остальные четверо оказались изрядно навеселе. Вести их через отравленную зону было истинным мучением. Они уверяли, что опасности никакой нет, что газ давно рассеялся, и по минутно пытались снять противогазы. Они пропускали мимо ушей категорические приказы майора, так что Эвансу и Уинтерборну приходилось без конца снимать противогазы и всячески убеждать нетрезвых офицеров противогазы надеть. Уинтерборн чувствовал, как смертоносный фазген проникает ему в легкие. Когда рассвело, они добрались до погреба, где помещалась офицерская столовая. По счастью, без потерь. Уинтерборн наглотался газа, и его отчаянно мутило. Майор снял противогаз и взялся за кувшин. Денщики, чёрт их дери, высосали всё до капли, крикнул он с досадой. О Интерборн, возьмите ка бидон и подите принесите из кухни воды. Слушаюсь, сэр. Хоть рассвело, снаряды всё ещё сыпались градом. До кухни было 100 ярдов, и трижды у Интерборна едва не задело осколком. Он вернулся в столовую и поставил на стол бидон с водой. «Большое спасибо!» — сказал ему Эванс. «Теперь можете идти, Уинтерборн. Спокойной ночи!» «Спокойной ночи, сэр!» «Спокойной ночи!» — сказал и майор. «Спасибо, что принесли воды, Уинтерборн. Напрасно я вас посылал!» «Спасибо, сэр! Спокойной ночи!» В другой части погреба за дощатым столом сидели остальные офицеры. При тусклом свете, воткнутой в бутылку свечи, лица казались призрачными. Это было надёжное убежище от газа. Все щели наглухо закрыты туго натянутыми одеялами. Уинтерборн окликнул одного из офицеров. "Да, сэр. Сбегайте к капитану Армусу и принесите нам бутылку виски". "Слушаюсь, сэр". Уинтерборн взобрался по лестнице, быстро поднял наружный противогазовый занавес и вышел из погреба. В лицо ударил нестерпимый запах фосгена. И он рывком натянул маску противогаза. Снаряды падали гуще прежнего. Один угодил в стену дома, кирпичи и мелкие осколки забарабанили по каске у Интерборна по плечам. Он прижался к тому, что уцелело от стены, до капитана Армуса 200 ярдов. Почти четверть мили под смертоносным ливнем, чтобы полупьяный офицер мог выпить лишний глоток виски. У Интерборна постоял подумал. Не пойти, значит, не подчиниться приказу. Он круто повернулся и пошёл к себе. И никогда ни словом не было упомянуто об этом случае неповиновения командиру в непосредственной близости противника. Стоя у входа в свой погреб, Винтерборн снял каску и отогнул верх противогаза, чтобы оглядеться. Но зажим с носа не снял и большого резинового мунштука из Артане выпустил. В блёсом свете утра всё казалось холодным и смутным, из безжалостной настойчивостью снова и снова глухо рвались химические снаряды. У Интерборн следил за разрывами, и из каждой воронки всплывало кудрявое облачко жёлтого газа. Земля вокруг была вся рибая от этих только что вырытых воронок. И вплощу сыпано битым кирпичом и свежими обломками. В воронке у самого порога валялась дохлая крыса. Стало быть, война не щадит и крыс. У дома когда-то был полесадник, в нём рос стройный молодой ясень. Снаряд разорвался у самых его корней, расщепил тонкий ствол и швырнул деревце на землю с переломанными ветвями. Молодая листва ещё зеленела, Лишь с одной стороны листья съежились и пожухли, обожженная газом. Трава, еще неделю назад, по-весеннему нежная и яркая, тоже болезненно пожелтела и поблекла. Уинтерборн повернулся, взялся за край противогазового занавеса, и в эту минуту послышался вой и грохот первого тяжелого снаряда, начинался дневной артиллерийский обстрел. Но и стрельба не могла химически не прекращалось. В погребе темно, хоть глаз выколи. У Интерборн снял противогаз и ощепью спустился по разбитым ступеням, стараясь не разбудить других вистовых. Надо было обойтись одной спичкой, спичек не хватало, они были на вес золота. В лицо пахнуло тяжкой духотой, но запах возгня почти не чувствовался. У Интерборн устало усмехнулся. Давно ли он яростно воевал в казармах за свежий воздух, а теперь вот радуется любой воне и духоте, лишь бы не пополам с ядовитым газом? Он зажег свой агарок, медленно снял снаряжение и тотчас опять повесил на шею противогаз. На башмаках наросла толстая окорка грязи, обмотки и штаны изодраны проволокой, перепачканы грязью и засалены. Пуля вырвала клок кожаной куртки, на каске, Глубокая длинная царапина, задело осколком снаряда. Он безмерно устал, его мутило. Когда-то ему случалось уставать после долгих прогулок, после ожесточённых сражений в регби или состязаний в беге по пересечённой местности, но никогда он не испытывал такой неприходящей, долгие месяцы копившейся усталости. Движения стали медленными, неуверенными точно у измученного тяжёлым трудом крестьянина или дряхлого старика Всё сильнее мучила тошнота, хоть боль уж вырвала избавиться бы от запаха газа, которым он, кажется, пропитался насквозь. Он долго напрягался, стоя над пустым бридентовым ведром, пока на глаза не навернулись слёзы, но рвоту вызвать не удалось. Только теперь он заметил, как чёрны от грязи ладони. Он уже собирался сесть на свою постель. Одеяло и ранец, покрытый тщательно сложенной непромокаемой подстилкой, и тут заметил на ней свёрток и несколько писем. Кто-то из листовых принёс ему почту, добрая душа. Посылка была от Элизабет. Какая она милая, что помнит о нём. Да, прислала всё, о чём просил, и не навязала ему бесполезных пустяков, как и обычно посылают солдаты на фронт. Но пока ничего нельзя трогать. Радве только свечи, а остальное утром поделят по-братски все обитатели погреба. Таков хороший неписанный закон, один из многих. Каждую посылку делят поровну на всё отделение, чтобы никто не остался с пустыми руками, а особенно те, кто беден или одинок, и ничего не получает из дому. Какая Элизабет милая, что помнит о нём. Он распечатал письмо, руки его слегка дрожали от усталости и от разрывов, сотрясающих землю. Спохватился, зажег новую свечу, поднеся к огрызку старой, задул огарок и заботливо спрятал, чтобы после отдать кому-нибудь из пехоты. Письмо было прелестное, неожиданно нежное. Она только что вернулась из Хэмптон-корта, ходила туда поглядеть на цветы, сады сильно запущены, на большой аллее ни цветочка, Садовники ушли воевать, и в Англии теперь нет денег на цветы. А помнит ли он, как они бродили там в апреле пять лет назад? Да, он помнил. И сердце его сжалось от внезапной мысли, что впервые в жизни он за всю весну не видел ни одного цветка, не видел хотя бы первоцвета. Крохотная желтая мать и мачеха, которую он так любит, вся погублена фазгеном. Дальше Элизабет писала: На прошлой неделе я видела Фани. Она изящна и очаровательна, как никогда, и на ней изумительная шляпа. Говорят, она очень привязалась к одному блестящему учёному. Он химик и делает какие-то поразительные вещи. Смешивает всякие вещества и делает опыты с дымом и убивает им десятки бедных маленьких обезьянок. Ужасно, правда? Но Фани говорит, это очень важно для войны. Его снова стало мучить Он повернулся на бок и попытался вызвать рвоту, но ничего не вышло. Захотелось пить, и он глотнул затхлой воды из фляжки. Какая Элизабет милая, что помнит о нём. Письмо Фани было очень бойкое и весёлое. Была там-то делала то-то, видела то-то. Как поживает, дорогой Жорж? Она так рада, что на западном фронте ещё не было боёв. Недавно видела Элизабет, говорилось дальше в письме. Она немножко озабоченная, но выглядит прелестно. С ней был очаровательный молодой человек, он американец, и сбежал из еля, чтобы вступить в нашу авиацию. Тяжелые снаряды рвались все ближе, они падали по четыре. На небольшом расстоянии друг от друга немцы пристреливались. За противогазовым занавесом послышался треск. Остатки дома напротив рухнули, снесённые прямым попаданием. От каждого разрыва всё в погребе вздрагивало, трепетала гоньок свечи. Но ну что ж, это мило, что Фани ему написала, очень мило. Она хорошая. У Интерборн взялся за остальные письма. В одном конверте из Парижа оказался бюллетень писателей. Список убитых и раненых французских литераторов и художников и вести о тех, кто на фронте. Он ужаснулся, увидев, как много погибло его парижских друзей. Синим карандашом было отчеркнуто несколько запоздалое сообщение о том, что мсье Джордж Уинтерборн, молодой английский художник, находится в учебном лагере в Англии. Еще одно письмо переслала ему Элизабет. Лондонский агент по продаже картин извещал у Уинтерборна, что некий американец приобрел один из его эскизов за пять фунтов но узнав, что сам художник сейчас на фронте, пожелал вместо пяти уплатить двадцать пять. Прилагается чек на двадцать два с половиной фунта за вычетом десяти процентов комиссионных. «Экое нахальство», — подумал Уинтерборн, — «взять проценты за комиссию из денег, которые я получил в подарок. Но, понятно, дело остается делом. А какой щедрый этот американец! На редкость добрая душа!» «Солдатское жалование», — 5 франков в неделю. Так что эти деньги очень даже, кстати, надо написать и поблагодарить. Последнее письмо оказалось от Абджена, от которого больше года не было ни слуху ни духу. Видимо, Элизабет просила его написать и сообщить что нового. Мистер Абджен в письме разливался соловьём. Он теперь на улице Уайтхолл занят делами государственной важности. У Интерборн развеселился при мысли, наконец-то государство оценило, сколь важен мистер Абджен. Мистер Шопп ездил во Францию, провел три недели на фронте, а ныне пребывает в тылу. Товарищ Боб выступил как рьяный противник войны. Его засадили на полтора месяца в тюрьму, его друзья пробились к некоему влиятельному лицу, которое затем пробилось к секретарю какого-то власти Мущего, и мистера Боба выпустили как человека, занятого земледельческим трудом. И теперь он трудится на ферме, которую устроила некая дама-благотворительница для интеллигентов, убежденных противников войны. Мистер Уаде Топ обрел свое призвание в военной цензуре и блаженствует. Пусть не в его силах заставить людей говорить то, что хочет он, зато он не допустит, чтобы они написали хоть слово, оскорбительное для империи. Дорогой его сердцу, как второе Отечество». Жорж усмехнулся про себя. Забавный малый этот Абджан. Он вытащил складной нож. Надо соскрести грязь с башмаков, не то их не расшнуруешь. Наверху с треском рвались снаряды. Один разорвался совсем близко за погребом. Казалось, крыша подпрыгнула. Что-то ударило у Интерборна по темени, и свеча погасла. Не сразу удалось опять её зажечь. Проснулись остальные, что стряслось? «Да ничего, просто трахнула рядом. Сейчас залягу. Далеко ходил? Опять на передовую, за офицерами. Как добрались? В порядке, все целы. Только газа кругом до черта, без маски не вылезайте. Спокойной ночи, старина. Спокойной ночи, друг». Три следующие ночи прошли как будто спокойнее. Газа было не так уж много, но немецкая тяжелая артиллерия била непрерывно. На третью ночь умолкла и она. У Интерборн у Лёкси ещё засветло, и уснул крепким сном. Внезапно он проснулся и сел. "Какой чёрт, что случилось?" Его оглушил чудовищный грохот и рёв, словно разом началось извержение трёх вулканов, и сорвались с цепи 10 бурь. Земля содрогалась, как будто по ней мчались галопом бешеные табуны. Стены погреба ходили ходуном. У Интерборн схватил каску, бросился к выходу мимо вистовых, которые с криком повскакивали на ноги, отдёрнул было противогазовый занавес и отпрянул. Была ещё ночь, но небо сверкало сотнями ослепительных огней. Полили 2000 британских орудий. Грохот и пламя заполнили небо и землю. На полмили к северу и насколько хватало глаз к югу орудийные вспышки по всему фронту слились в одну слепящую цепь, словно руки из палина все в перстнях, сверкающие прожекторами, дрожат во тне, словно бесчисленные гигантские алмазы искрятся и блещут лучами. Блеск и грохот, и не мгновенье передышки. Лишь 12-ти или 14-ти дюймовое морское орудие совсем близко за поселком ухает гулко и мерно, словно отбивая такт в этом аду. Уинтерборн, спотыкаясь, побежал вперед, где развалины не заслоняли происходящего. Скорчившись за остатками какого-то разрушенного дома, он поглядел в сторону немецких окопов. Там длинной неровной стеной поднялся дым, раздираемый бесчисленными багровыми молниями разрывов. А в глубине всё ярче и ярче сверкали орудийные вспышки. Батарея за батареей открывала огонь, и, казалось, грохот и пламя уже достигли предела, но они всё нарастали усиливались. Уинтерборн не услышал отдельных звуков, нельзя было различить, но увидел, как первый немецкий снаряд разорвался, немного не долетев до посёлка. В первых слабых лучах рассвета смутно темнели тучи дыма над немецкими окопами. То была артиллерийская подготовка наступления, которого ждали так долго. Уинтерборн ощутил дрожь в сердце, та же дрожь сотрясала землю и воздух дрожал. Этого не передать словами. Ужасающее зрелище, чудовищная симфония. Художник-дьявол, что поставил этот спектакль, был настоящий мастер. Рядом с ним все творцы величественного и страшного, сущие младенцы. Рев пушек покрывал все остальные звуки. То была потрясающая, размеренная гармония, сверхъестественный джаз-банд гигантских барабанов, полет валькирий в исполнении трех тысяч орудий. Настойчивый треск пулемётов вторил теме ужаса. Было слишком темно, чтобы разглядеть идущее в атаку войска, но у Интерборн с тоской подумал, что каждая нота этой чудовищной симфонии означает чью-то смерть или увечья. Ему представилось, как неровная шеренги английский солдат, спотыкаясь, бегут сквозь дым и пламя в ревущий оглушительный хаос и валятся под немецким заградительным огнём под полемётными очередями, которыми немцы их косят с резервной линии. Представились ему и немецкие окопы, уже перепаханные свирепым ураганом взрывов и летящего металла. Там, где бушует эта буря, не уцелеет ничто живое, разве только чудо. За первое полчаса артиллерийского шквала, конечно, уже сотни и сотни людей безжалостно убиты, раздавлены, разорваны в клочья, ослеплены, смяты и изувечены. Враганный огонь перекинулся с передовой линии на резервную, и чудовищный оркестр, казалось, загремел ещё яростней. Сражение началось. Скоро надо будет добивать людей, швырять гранаты и взрывчатку в блиндажи, где прячутся уцелевшие. Немецкая тяжёлая артиллерия била по М, разносила в пыль ходы сообщения и перекрёстки дорог, обрушила ливень металла на жалкие остатки посёлка Сапёра. У Интерберна видел, как зашаталась и грянула озьим труба полуразрушенной фабрики. Два снаряда разорвались один справа от него, другой слева. Со всех сторон летели комья земли, камни, осколки кирпича. Он повернулся и побежал к своему погребу, спотыкаясь и проваливаясь в мелкие воронки. Тут, в одинокий дом, где стоял Паодель, попали сразу два чемодана и дома, как не бывало. На бегу он стиснул руки, глаза его были полны слез. Когда Уинтерборн сбежал в погреб листовых, все они застегивали ранцы и надевали снаряжение с той лихорадочной поспешностью, какая появляется лишь в минуты крайнего возбуждения. Даже здесь, в погребе, за грохотом артиллерии не слышно было друг друга. Приходилось почти кричать. «Какой приказ!» «Ждать! В полной боевой готовности, с минуты на минуту выступаем!» Ранцы свалить на улице. У Интерборн тоже лихорадочно заторопился, надел снаряжение, застегнул ранец, прочистил шоппалм ствол винтовки. Не выпуская из рук винтовок, они стояли под низким сводом погреба, готовые взбежать по разбитым ступеням едва их кликнут. Такие минуты в минуты роковых потрясений самые трудные ждать. Гроза бушевавшая над ними, истрашила их и словно околдовала тянула чертя голову, скинуться в неё, лишь бы скорей конец. Немецкие снаряды рвались вокруг, но грохот английской артиллерии заглушал их. Приказа всё не было. Люди беспокойно топтались на месте, нетерпеливо поругивались и наконец один за другим опустились на свои ранцы и умолкли, слушиваясь. Огромная крыса сбежала с лестницы и принялась что-то грызть. Она сидела в ровень с головой у интерборна. Он щёлкнул затвором, бормоча: "Зачем живут собака, лошадь, крыса, а в них дыхания нет?" Тщательно прицелился и спустил курок. В тесной коробке погреба оглушительно грянул выстрел. Мёртвая крыса взлетела в воздух. Не прошло и 10 секунд, как в люк погреба заглянул дежурный сержант, лицо под стальной каской, встревоженное, красное, всё в поту. "Какого дьявола? Что у вас тут?" "Кутёж". "Слыхал" Пробка хлопнула. «Кутеж, чтоб вас! Какой-то дьявол пальнул и чуть меня не угробил. Лопни мои глаза, если я не доложу по начальству про всю вашу шайку. Ого! Лучше заткнись! Пошел ты! Нынче вашему брату-сержанту грош цена. Ладно, дьяволы, вступайте к своим офицерам да поживей». Они взбежали по разбитым ступеням, наставляя на него штыки и смеясь, пожалуй, немного истерически. «По мне?» Тостый добродушный коротышка сержант пошёл прочь, грозя им кулаком, в сире посыля самые страшные кары и добродушно ухмыляясь во весь рот. Для Уинтерборна этот бой был сметением, без конца и края, всё слилось в хаос шума, усталости, тоски и ужаса. Он не знал, сколько дней и ночей это длилось, не помнил, что случилось раньше, что позже, в памяти зияли провалы. Но он знал, что этот бой оставил глубокий неизгладимый след в его жизни и в душе. Не то, чтобы он испытал какое-то внезапное трагическое потрясение, он не посидел в одну ночь и не разучился улыбаться. С виду он не изменился и вел себя точно так же, как прежде, но в сущности он слегка помешался. Мы говорим о контузиях, но кого же в той или иной мере не контузило? Перемена в нем была чисто психологическая, и сказывалась она двояко. В нем поселились тревога, страх, Такого он прежде никогда не знал. Приходилось напрягать все силы, чтобы не шарахнуться в ужасе от артиллерийского огня, от любого разрыва. Странно, пулемётного огня, куда более смертоносного, он почти не опасался, а ружейного и вовсе не замечал. И притом он был угнетён и подавлен. Род людской внушал ему непобедимый ужас и отвращение. Сметений и без конца и края. Вистовые выскочили из погреба в рассыпную кинорельское офицерское убежище. Согнувшись, они перебегали под градом снарядов, пытались укрыться то у развалин дома, то в воронке. Уинтерборн, ещё не утративший самообладание, спокойно пошёл на прямек и явился первым. Эванс отвёл его в сторону. Нам приказано действовать как отдельная рота вместе с пехотой и поддерживать её. Постарайтесь, пока мы не выступили раздабыть для меня винтовку и штык. Слушаюсь, сер. А возле офицерского погреба стоял открытый ящик с патронами, и каждый получил по два запасных патронташа и повесил на грудь. Двинулись повзводно, потянулись улицы посёлка среди развалин, которые вновь и вновь дробил и крошил в пыль снаряд за снарядом. Шёлс нет. Наткнулись на только что убитых лошадей, шеи с коротко остриженной гривой. Глани ловко подвёрнуты. В больших стекленевших глазах застыло страдание. Немного дальше на дороге валялся разбитый орудийный передок, а рядом убитый ездовой. В окопе им встретились человек 40 пленных немцев, безоружных в касках, все зеленовато бледные, дрожащие. Они прижались к стенке окопа, пропуская английских солдат, но никто не сказал им ни слова. Мило снежные вихри Мешались с дымом орудийной пальбы, было хмуро и мрачно, совсем как в Лондоне, в туманный ноябрьский день. Почти ничего не было видно, и неизвестно, куда они идут, что делают и зачем. Сосредоточились в окопе и ждали, и ничего. Все так же перед глазами торчала колючая проволока, и летел снег и клочья дыма. Так же гремели орудия, да отчетливее слышалась пулеметная трескотня. Вокруг сыпались снаряды. Эвенс смотрел в бинокль и ругался: "Ни черта не видно". У Интерборн стоял рядом, не снимая с левого плеча винтовку. Они ждали. Потом явился вестовой майор от Торпа с новым распоряжением. Видимо, майор сначала спутал пометку на карте и отправил их не туда, куда следовало. Они потащились прочь по грязи и сосредоточились в другом окопе и снова ждали. Потом у Интерборн бежал за Эвенсом по земле которая долгие месяцы была ничьей, мимо скелета в английской форме, неуклюже повисшего на немецкой колючей проволоке. На черепе была ещё не каска, а разбухшая от сырости фуражка. Мимо английских солдат, убитых в то утро, лица их были странно бледны, руки и ноги вывернуты под каким-то неестественным углом. Одного, видимо, в агонии рвало кровью. И вот они в немецких окопах сеянных трупами в серых шинелях. О Интерборн и Эвенс спустились в немецкий блиндаж. Тут не оказалось ни души, всюду раскидано солома, обрывки бумаги, походные апплитки, забытое снаряжение, сигары, тут же загаженные французские столы и стулья. Пошли дальше. Навстречу попалась кучка немцев, поднявших вверх трясущиеся руки. Почти не глядя, дали им пройти. Артиллерия била не переставая. Виной первых потерь был недолет своих же снарядов. Майор Торп послал у Интерборна и на всякий случай еще одного вестового с одинаковым письменным донесением в штаб батальона. Они выбрались из окопа и попробовали пуститься бегом, но не смогли. Сердце неистово колотилось, в горле пересохло. Двинулись почти вслепую, неловкой рысцой. Получалось медленнее, чем если бы шли скорым шагом. Казалось... Разрывы тяжёлых снарядов швыряют их как мячики. Детский дым перехватывал дыхание. Тяжёлый снаряд разорвался неподалёку от Интерборна, и он едва устоял на ногах. Его неудержимо била дрожь. Зубы стучали, хотя он и стискивал их изо всех сил. Но вот и знакомые места, и наконец Саутгемптон Роу. До штаба батальона путь был неблизкий. Концелярии на них накинулись с расспросами. Но оба они знали меньше, чем те, кто оставался здесь, вдали от боя. Ойндерборн попросил воды и стал жадно пить. И он, и его спутник были оглушены и путались в словах. Им дали по записке с новым приказом и ещё подробнейшее наставление, которое тут же вылетело у обоих из головы. Когда они двинулись в обратный путь, ураганный огонь начал стихать и понемногу перешёл в обычную артиллерийскую стрельбу. Уже вечерело. Несколько часов они кружили по незнакомым окопам, прежде чем нашли свою роту. Эту ночь провели в просторном немецком блиндаже, где кишели крысы. Сквозь сон Уинтерборн чувствовал, как они бегают у него по лицу и по груди. Наутро вновь поднялся ураганный огонь, и опять они сосредоточились в окопе, а потом продвигались вперед сквозь дым и изодранную проволоку. По взрытой снарядами земле навстречу шли пленные, Ночью, выбиваясь из сил, утопая в грязи, оглушённые польбой, несколько часов крядо выносили с поля боя раненых. Майор Торп был смертельно ранен, его вестовой убит. Хьюм и его вестовой убиты. Франклин ранен. Пембертон убит, сержант Перкинс убит, санитары перебиты. Казалось, рота тает на глазах. 3 дня спустя Эванс и Томпсон Отвели 45 солдат в разрушенный поселок на старые квартиры. Наступление на этом участке фронта провалилось. Южнее британские войска значительно продвинулись вперед и были взяты несколько тысяч пленных. Но фронт противника прорвать не удалось, и теперь немецкие оппозиции были еще прочнее и надежнее прежних. Стало быть, и здесь тоже все кончилось провалом. Из вестовых живы остались только у Интерборн и Хендерсон. И поскольку ротой теперь командовал Эвенс, у Интерборн стал бестовым ротой. Двое уцелевших вернулись в погреб и молча опустились на свои ранцы. От усталости и пережитого потрясения обоих била не сильная, но непрестанная дрожь. Снаружи яростно рвались один за другим тяжёлые снаряды. Оба в ужасе вскочили, когда над головой с грохотом обвалились остатки их дома и рухнули в смежную часть погреба. Мгновение И опять оглушительный удар. Полетели кирпичи, всё окутало пыль. Угол погреба обрушился. Лестница была в другом его конце, они кинулись наверх, новый взрыв отшвырнул их в сторону, и они едва не задохлись в чёрном дыму. Кое-как они добрались до погреба, где укрывались все, кто уцелел из взвода, и попросились ночевать, так как от их убежища ничего не осталось. Молчи сидели они при тусклом свете свечи, шестеро солдат и капрал, и беззвучно прислушивались к треску разрывов. В минуту затишья наверху послышался странный шум. Сначала как будто застучали колёса, потом шум, словно бы звали на помощь. Никто не пошевелился. Снова крик о помощи. Кто пойдёт, спросил капрал. Чёрта с два, отозвался кто-то с меня хватит. У Интерборн и Хендерсон. Разом через силу поднялись. После погреба, где горела свеча, ночь казалась ещё чернее. Они едва разглядели среди обломков какой-то тёмный ком, и опять голос: помогите, ради бога помогите. Нарядом разбил орудийный передок. Раненая лошадь немного проволокли его и свалились у входа в погреб. У одного издобого ноги были оторваны по колено. Он ещё дышал, но ясно было, что минуты его сочтены. Не трогая его, Уинтерборн и Хендерсон подняли второго и перенесли его в погреб. Большим осколком снаряда ему раздробило правое колено. Он был в сознании, но очень слаб. Достали его индивидуальный пакет, залили рану йодом. От жгучей боли раненый страшно побледнел и едва не потерял сознание. Уинтерборн заметил, что руки и одежда у него в крови. Перед надо было как-то доставить раненного на перевязочный пункт. Капрал и четверо солдат на отрез отказались выйти из погреба. Снаряды рвались непрестанно. Ощепье в тевнате у Интерборн двинулся на поиски санитара с носилками. Перед самым жилищем санитаров он споткнулся, свалился в глубокую воронку, и тотчас рядом оглушительно грохнул тяжёлый снаряд. Не упади у Интерборн, его разорвало бы в клочья. Задыхаясь и дрожа, он кое-как вылез из воронки и почти скатился по ступенькам. При свете свечи увидел обращённое к нему испуганное лицо, объяснил, что случилось. Санитар вскочил, схватил носилки и сумку, и они пошли. У Интерборна казалось, что каждый падающий поблизости снаряд рвёт его тело на куски. Кантуженный и издёрганный этими бесконечными разрывами, он был оглушён, мысли его мешались. Добравшись до погреба, он как сноп повалился на своё место и словно оцепенел. Санитар перевязал раненного, потом поглядел на Уинтерборна, пощупал его пульс, дал глотнуть рому и велел лежать и не двигаться. Уинтерборн заспорил: "Сейчас он поможет отнести раненного", и пытался встать. Санитар насильно уложил его, лежи смиренно, друг. Хватит с тебя на сегодня.